Глава 4. Его сыном был Домицей, которого Август завещание назначил покупщиком своего состояния и средств, как стало известно впоследствии. Примечание «покупщик», то есть душеприказчик. Лицо, которому завещатель фиктивно продавал свое имущество с тем, чтобы тот произвел после его смерти все выплаты по завещанию. Славу он стяжал как в молодости, ловкостью на скачках, так и позднее триумфальными украшениями, добытыми в Германской войне. Примечание. Триумфальное украшение Домицей получил за то, что первым из римских полководцев в седьмом году до нашей эры переправился за Эльбу. Но был он заносчив, расточителен и жесток. Еще будучи эдилом, он заставил цензора Луция Планка уступить ему дорогу при встрече. Будучи притором и консулом, он выводил на подмостки в мимах римских всадников и матрон. Травли он показывал и в цирке, и по всем городским кварталам, а гладиаторский бой устроил такой кровавый, что Август, тщетно предостерегавший его негласно, вынужден был обуздать его эдиктом.